Глава первая. Меняя игровую индустрию. Тихо, ты только творцам не говори. У разработчиков-творцов должна быть власть. Грэм Стразер с понятия не имел, что эти несколько слов, сказанные парнем с непонятной прической, с которым он недолго пообщался в Take Two Interactive, в итоге перевернут его Грэма карьеру с ног на голову, и, если уж совсем на чистоту, кардинально изменят всю его жизнь. Чтобы понять, как и почему произошло столь позднее откровение, нам нужно вернуться во времени в аналоговую эпоху, а конкретно в 1984 год, когда Стразерс делал свои первые шаги в индустрии. Проработав в течение десяти лет закупщиком видеоигр в обычной британской розничной сети, он понял, что в этом сегменте игровой индустрии он не сможет реализовать себя так, как ему хочется. Поэтому В 1994 году Стразерс присоединился к британскому издателю Virgin Interactive Entertainment игровому подразделению, созданному миллиардером Ричардом Брэнсоном. Работая издателем, а не закупщиком, Грэм Стразерс решил сфокусировать свое внимание на точечных изменениях еще неокрепшей индустрии. Игровая индустрия была очень молодой, поэтому никто толком не знал, что делать, вспоминает он. Вне разработки игр Nintendo и Sega в какой-то степени воспринимались массами как производители игрушек. Для этой аудиокниги мы взяли интервью у нескольких десятков человек, от основателей Devolver Digital и наиболее приближенных к ним сотрудников до работающих с и з д а т е л е м авторов игр. Если мы не указываем источник цитаты, это означает, что она взята из полученных лично нами комментариев. Большие изменения произошли только в 1994 году, когда появилась Sony со своей PlayStation. Все стало более структурированным. Именно тогда игровая индустрия начала ускоряться. Я не подходил такой компании. В рядах ключевого игрока индустрии американская Westwood Studios приобретенной в 1992 году компанией Virgin. s t r a s e р s работал над продвижением в европейском регионе игры Command and Conquer, знаменитой стратегии в реальном времени, где две фракции воюют друг с другом за контроль над Тиберием, энергетическим ресурсом, который навеки стал культовым среди игроков на ПС. К сожалению, распродажа активов и прочие сделки, определившие эту эпоху девственной игровой индустрии, привели к продаже Westwood Studios американской к о м п а н и е й Electronic Arts. 1998 году. В оригинале содержится игра слов. Слово Virgin, (девственный) написано с большой буквы, отсылая тем самым и к в е р g i n i интерактив". Затем Стразерс еще год проработал над маркетинговой стратегией сиквела "Команд and Конкёрс" под названием т i б е р i а н Сан" до истечения контракта американского издателя в конце 1999 года. Ничего интересного про мой уход из Electronic Arts не расскажу, говорит он со свойственной ему скромностью. Там работали приятные и добрые люди, но моя природа и мой характер не соответствовали их менталитету. Я понял, что не подходил для такой компании, вот и ушел. Грэм Стразерс был одним из тех, кто едва уволившись, начинает с легким безумием подумывать об открытии собственного дела. Он консультировался с другими издателями вроде Atari. А в сентябре 2002 года устроился в Take Two Interactive. Работая на этого американского издателя видеоигр, он познакомился с Майклом С. Уилсоном, человеком, одно упоминание которого могло уничтожить весь потенциал вашего резюме. Серьезно, делая игры, Майку Уилсону не было уготована судьбой построить карьеру в игровой индустрии. Но он считал так до того, как его хороший друг, геймдизайнер Адриан Кармак. Позвонил ему в начале 1990-х и рассказал безумную новость. В действительности Адриан был художником ID-software, а не геймдизайнером. Чувак, я только что получил прибавку до 23 тысяч долларов в год. Ты гонишь, серьезно? Делая игры? Согласно комментариям ресурса g a m а s u t r a от ноября 2007 года. Порой для построения карьеры достаточно нескольких хороших связей в индустрии и одного телефонного звонка. Головокружительная карьера Майка Уилсона стартовала в 1994 году в Техасском Хьюстоне, где он присоединился к стартапу д в а н г о За этой слегка эксцентричной аббревиатурой д а й л а п i а e Area Network Game Operation, коммутируемая глобальная сетевая игровая операция скрывался сервис, опередивший свое время. Пользователи могли сражаться друг с другом в определенных играх, используя телефонную сеть. Все немного сложнее. Телефонная сеть и до этого использовалась для мультиплеерных игр. Но Дванго, по сути, в ы с т у п а л а сервером для соединения и запуска матчей для нескольких игроков. Это и было инновацией. Технологически перспективно, но на практике довольно сложно реализуемо. В период своих мытарств Майк Уилсон и пересекся с Гарри Миллером, случайно попавшим в мир видеоигр. Меня заинтересовал Дванго, потому что соучредитель компании Боб Хантли был мужем моей двоюродной сестры. Можно сказать, я рос в деревне, и меня нельзя было назвать геймером, признавался он. Дванго привлек меня своей бизнес-составляющей. Я занимался лицензированием и франчайзингом. Развитие интернета медленно, но верно ставило крест на перспективах Дванго в Америке, и все же коллег по индустрии проект заинтересовал. ID Software прекрасно понимала, что в будущем количество сетевых баталий между игроками по всему миру будет только расти. В маленькой студии из Техасского м и с к и т а создали легендарную Wolfenstein 3D. Игру об операции командос в подземном логове Адольфа Гитлера и его фанатиков. Еще более известным проектом студии была Doom. Игра про убийство демонов, именем которой клонами Doom к л е й м и л и похожие игры до тех пор. Пока со временем название не потеряло особый статус, передав эстафету нейтральному, всеобъемлющему термину «шутер от первого лица». Я должен был сидеть и ждать. В 1995 году Майк Уилсон пополнил ряды ID Software, чему способствовала дружба с Адрианом Кармаком, одним из разработчиков Doom и опыт работы вице-президентом компании, предлагавшей сервис онлайн-игр. По крайней мере, так казалось со стороны. Потому что объединив усилия с этими безбашенными смельчаками, 2 4 л е т н и й Уилсон начал вынашивать безумную идею. Ему хотелось добиться большей автономии для творцов, работающих над видеоиграми. Меня взяли в ID Software, чтобы лучше понять принципы с а м из д а т а объясняет он. Помочь им доказать на деле, что разработчики могут при желании выпускать свои игры самостоятельно. Должность директора по маркетинговой стратегии и дистрибуции. Помогла Майку Уилсону разобраться в вопросе, ведь он с головой погрузился в системы, управляющие финансовой стороной индустрии. Он поставил себе цель выяснить, сколько денег можно по-честному выделять создателям видеоигр. Уилсон винит ID Software за плохое издательское соглашение с GT Interactive. Мои коллеги поняли, что должны были зарабатывать в два или три раза больше денег. Появление Уилсона в команде. п р и в е л о к тщательному пересмотру процесса переговоров с последствиями для всего картеля талантливых разработчиков, окружавших ID Software, в д а л а с е Вряд ли Hypnotic Interactive, разработавшая дополнение s c o r c h o Farmagon для Quake, по чистой случайности смогла добиться от ненасытного американского издателя Activision невиданной доли роялти в размере 40%. процентов. Эти переговоры оказались последним р а т н ы м подвигом Уилсона в ID. Мы доказали, что можем издаваться самостоятельно, но затем в i й д и решили, что у компании нет планов на издательскую деятельность. С некоторым сожалением говорит Майк Уилсон. Им хотелось остаться небольшим коллективом, сосредоточенным исключительно на разработке видеоигр. Такая компания мне не подходила. Пришлось бы сидеть и ждать, пока Джон Кармак и Адриан Кармак, не родственники, не сделают Quake 2 и Quake 3. Мне это было не очень интересно. Поэтому я ушел и зайди. д а н е с ы ты. То ли судьба, то ли череда случайных событий предоставила Майку Уилсону второй шанс. Джон Ромеро, соучредитель ID Software, в ноябре 1996 года покинул компанию, чтобы основать Iron Storm, еще одну студию в самом сердце Далласа. Ромеро нанял Уилсона и назначил его не больше, не меньше генеральным директором. Создатель д o m пошел всем на перекор. Ожидания были крайне высоки, объясняет Уилсон. Официально его миссия заключалась в формировании штата сотрудников и стандартизации процессов новой компании. Но у хитрого стратега в голове зрел гораздо более амбициозный план: превратить а й е n s t o r м организацию, которую сопровождала б л и с т а т е л ь н а я репутация ее основателя, в издателя собственного каталога игр, тем самым возвращая доходы от продаж обратно в компанию. Однако идеальную систему Майка Уилсона по самостоятельному изданию игр Iron s t o r м так и не реализовали. Причина была проста: Джон Ромеро, Тодд Портер, Том Холл и Джерри о ф л а е р т и четверо партнеров, владевших наибольшим капиталом компании, уже заключили эксклюзивные соглашения с a е й д о с Интерактив. Британский издатель решил не жалеть на Iron s t o r м денег. Так была профинансирована разработка трех игр а й н Storm. Доминион, Сторм Овергифт 3, д а й к а т а н а и Анахронакс. На каждую из которых выделили по три миллиона долларов. Пересмотренный контракт включал еще три новых проекта. Один из них назывался Deus Ex. После того как Джон Ромеро и Майк Уилсон убедили Уоррена Спектора присоединиться к компании и основать филиал в Остине. Deus Ex — футуристическая видеоигра в киберпанк стилистике. Разработанная Уорреном, Спектором и Харви Смитом, которая стала одной из самых известных игр двухтысячных годов. Майк Уилсон был разочарован. Четверо акционеров вполне могли получить сорок пять процентов лицензионных отчислений от будущей выручки, но дополнительные проекты означали, что Айнсторм окажется под контролем Эйдос надолго. Второе и уж точно не последнее в длинной цепочке разочарований нашего героя. Возьмем, к примеру, весну 1997 года, когда Майк Уилсон ворвался в кабинет Джона Ромера. Генеральный директор собирался показать Ромеру, по сути, лицу Айнсторм рекламу, разработанную местным агентством для продвижения долгожданной д а й к о т а н а В чем заключалась идея? Реклама представляла собой красную страницу с черным текстом. Джон Ромера собирается сделать тебя своей сучкой. Не будем забывать те о размещенные чуть ниже элегантной приписке от Соси. Джона Ромера рассмешила дерзость этой задумки, а затем он поделился сомнениями с Майком Уилсоном. Не знаю, дружище, мне нужно об этом подумать. На что Майк Уилсон ответил: Да не сыты. В конце концов Ромера согласился. Рекламу напечатали на страницах нескольких игровых журналов, что вызвало огромный резонанс. До публикации отец основатель дум чувствовал себя неприкасаемым, но теперь ему нужно было создать идеальную игру под страхом упасть с пьедестала. Если бы дайкота н а с т о и л а всей этой хуйни, Джон бы не обращал внимания на последствия рекламы, поясняет Уилсон. Ромеро постоянно повторял мне, что работает над игрой, которая уделает все шутеры, выход которых планировался в том же году. Вот только показывать нам было нечего. Поэтому и пришлось от д е л ы в а т ь с я печатной рекламой. Как в этой ситуации сложилась судьба Майка Уилсона? Он принял решение покинуть Айнсторм Даллас в декабре 1997 года. Но причиной стал даже не тот неудачный ПИР, а скорее борьба за власть, которую Майк с самого начала вел с акционером Тодом Портером. К июню 1999 года Тот портер настолько достал всех Вайнсторм, что директор Эйдос на встрече основателей сказал: «Я инвестировал Вайнсторм из-за Джона Ромера. А кто такой тот портер? Я не знаю, и меня не волнует». В тот же день портер был уволен. У Джона Ромера была мечта. Он хотел, чтобы его мантра «Дизайн — это закон» стала основополагающей для всех творений а й н с т о р м Даллас. Вот только его добрые намерения привели к непостижимому спуску прямиком в ад. Неопытность основателей в управлении бизнесом, случайное распределение обязанностей, позорные демонстрации непрезентабельных версий дейкотана для прессы, постоянные битвы с собственным эго. Как бы то ни было, множество трудностей медленно, но верно подталкивало а й н Стормдала к ликвидации, о чем в июле 2001 г о года официально объявила Эйдос. Потомки запомнят эту студию за иллюзии ее создателей о собственном величии. Это величие нашло отражение и в огромных офисах, расположенных в башне J.P. Morgan Chase, которая возвышается над городом уже несколько десятилетий. Половина моей работы заключалась в борьбе с издателями. Майк Уилсон покинул компанию, будучи твердо уверенным, что интуиция его не подводит. Айн Сторм совершенно не соответствовала моим замыслам. Говорит он: в том же Даласе находились и другие студии, которые в то время делали отличные игры. Тогда я задумался: можно ли объединить некоторые из них в одну, но без Айн Сторм? В любом случае, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужен был надежный фундамент. Бывший генеральный директор Айн Сторм Далас без труда убедил человека по имени Джим Блум принять участие в этой а в а н т ю р е Я выудил его из известного рекламного агентства, которое работало со мной в ID и AN Storm. Для таких дел требовался инсайдер, который будет разбираться во всей этой х р е н о т е н и и агентских отчислениях. Рекламщики вроде Джима вечно благодарны мне за то, что я помог им выбраться из этого болота. Дага Майерса, мастер а на все руки в том, что касается аудиовизуала, взяли на должность директора по новым медиа. С ним Уилсон тоже пересекался во время работы вайнсторм. Мы были уверены, что видео маркетинг навсегда изменит способ продвижения игр в будущем, объясняет Уилсон. К числу помощников также присоединился Гарри Миллер, давний знакомый Майка Уилсона. Я помню, как сказал Майку в день его ухода из Дванга, что несмотря на приятное знакомство, мы вероятно никогда больше не увидимся. Как выяснилось, предсказатель из меня не очень хороший. Игровой бизнес в Техасе оказался настолько тесным мерком, что нашего бизнесмена тогда наняла Хипнотик Интерактив, с которой его познакомил Уилсон. Именно во время второй попытки покорить индустрию Миллер влюбился в свою первую видеоигру. Один из коллег дал мне диск с д ь я b l л о Я ничего не знал про эту игру и в тот же день после работы запустил ее на своем компьютере. Следующее, что я помню, это заливающий комнату солнечный свет. Я поверить не мог, что проиграл в Дьябло всю ночь. Дьябло, изданная Blizzard Entertainment ролевая игра, действие которой происходит в фантазийном средневековом мире. Считается, что именно эта игра популяризировала жанр хак-энд-слэш, суть которого можно описать рутинным процессом: дверь, монстр, сокровище. Игрокам по мере прохождения приходится сражаться. с все более сильными противниками. Мы не будем брать на себя смелость утверждать, что это испытание огнем пробудило что-то внутри Гарри Миллера. Но я занимался бизнес-процессами в Хипнотик. Половина моего рабочего времени уходила на борьбу с издателями, защиту наших прав и достоинства. Вспоминал он. Мы с другими членами нашей небольшой группы разработчиков в Даласе Понимались, чем пришлось столкнуться Майку, поэтому я сказал ему: "Я в деле, я с вами". Каждый день он думал о том, чтобы убить себя. Им не хватало пятого заговорщика, который мог бы контролировать все с точки зрения бухгалтерского учета. Чтобы найти идеального кандидата, Майку Вилсону не пришлось идти дальше лужайки перед домом. Я жил в одном из районов, где никто не разговаривал друг с другом. Поэтому устроил вечеринку у себя во дворе, чтобы познакомиться с соседями, и именно там встретил Рика Сталса, вспоминает Уилсон. Рик работал с медицинским страхованием, один из тех ребят, что утром надевают галстук и затем торчат в пробках по дороге на работу. Каждый день он думал о том, чтобы убить себя. Я сказал ему: мы с ребятами открываем компанию по производству видеоигр, и нам нужен гуру бухгалтерии. Рик тут же принял мое предложение. Сталц мог похвастаться дипломом бизнес-школы и опытом работы финансовым аудитором в частном и государственном секторах, а потому был способен взять на себя задачи, которые не потянули бы остальные коллеги. Майк, Гарри и другие искали специалиста по экономическому моделированию. Другими словами, мне нужно было создать инструменты для зарабатывания денег и удержания компании на плаву. После сферы здравоохранения, которая мне совсем не пришлась по душе, здесь все казалось совершенно новым. Его первая реакция на открывшийся перед ним новый мир очень походила на первые впечатления Майка Уилсона. Люди зарабатывают деньги, делая игры? Серьезно? Я сразу начал изучать принципы работы незнакомой мне индустрии. Пятеро мужчин. Набросали схему того, что в январе 1998 года станет называться Gathering of Developers — собрание разработчиков. Когда Майкл Уилсон еще работал в r o n Storm, он вместе с Гарри Миллером, Скоттом Миллером из 3D Realms и другими людьми составил бизнес-план. r o n Storm должна была стать основным разработчиком Gathering of Developers. Но что из себя представляла G.O.D.? Альтернативный издательский и рекламный лейбл, состоящий из независимых разработчиков, философию которых можно описать двумя мантрами: проследить, чтобы разработчики сохранили творческий контроль над своей интеллектуальной собственностью, обеспечить разработчиков значительной долей прибыли от продаж их видеоигр. Другими словами, экономическая модель с творческой направленностью. п р о т и в о р е ч а щ и е стандартам индустрии, в которой издатели лично владеют интеллектуальной собственностью и получают львиную долю роялти. Epic Mega Games, Just Jackrabbit Unreal, 3D Realms, Duke Nukem 3D, Terminal Reality, Monster Truck Madness, PopTop Software, Edge of Reality и Hypnotic Interactive, позже п е р е и м е н о в а н н а я в r i r t u a l Entertainment. Сформировали основу для объединения техасских студий, некоторые из которых уже успели прославиться в индустрии компьютерных игр. PopTop Software больше всего известна серией Тропика, которая развивается и по сей день. Edge of Reality не удалось стать самостоятельной студией. Они в основном занимались портированием игр на другие платформы. Первой же игрой в их портфеле стала также Monster Truck Madness. для Nintendo 64. Настоящая трагедия. Повезло, что ранее я работал в i д Ребята оттуда тоже боролись за право заявить о себе на лицевой стороне коробки, вспоминает Уилсон. Но стремление руководителей студии к независимости было обречено на провал, потому что у них не хватало компетенции отличать выгодные сделки от невыгодных. Почему? Потому что нихера они не знали. Им казалось, что они договариваются на лучших условиях, хотя по факту подписывались на всякое говно. Об этом было не принято разговаривать, потому что бизнесменам не нужно, чтобы творцы обо всем п р о знали. Поэтому, когда мы основали Gesering of Developers, еще до того, как у нас появились деньги и стало понятно, удастся ли их заработать, мы разместили в интернете 10 заповедей хорошей сделки. В оригинальной сноске автор упоминает, что эти заповеди. Можно найти онлайн, но не указывает никаких ссылок. Теперь создатели видеоигр со всего мира будут знать, о чем просить, не только нас, любого издателя. Прежде чем продолжить, Уилсон делает глубокий вдох. Было видно, что эти ребята – творцы до мозга костей. Можно сравнить их с музыкальными группами, а издателей – с лейблами. И если вам хочется владеть успешным лейблом, все, что вам нужно, – подписывать лучших, так ведь? Всем насрать на издателя. Главное – это сами игры. В какой-то момент талант становится важной частью финансовой формулы. Однако GUD (GAD, как ее ласково называли основатели) не было суждено полностью реализовать свой потенциал. В мае 2000 года Take Two Interactive, один из первых инвесторов Gathering of Developers, начала скупать большую часть активов стартапа. Потому что дешевле было купить разработчиков, чем выплачивать согласованные роялти. Take t как бы воспользовалась нашим составом, чтобы утвердиться в качестве д и с т р и б ь ю т о р а сетует Майк Уилсон. После закрытия сделки в пресс-релизе заявили, что G.O.D. сохранит независимость как лейбл. Но череда громких неудач в виде Kiss, p s y h o c i r c u s The Nightmare Child от с т у д и и s h i r d Law Interactive и Heavy Metal. т е к т у от р и ч е л Entertainment привели к тому, что G.O.D. оказалась под жестким надзором. р а з ж а л о в а н н ы е до филиала g о d пришлось столкнуться с растущим напряжением между менеджерами и стричками а из числа партнеров-разработчиков, которым было противно видеть, как их коллектив резко сокращался. Уилсон покинул g о d и Тейк-ту Интерактив после слияния в августе 2001 г о а А что же Гарри Миллер? Я ушел на несколько месяцев раньше Майка, потому что сразу понял, что нам не удастся реализовать наши замыслы. За триумфом незабываемого боевика от Ремеди n t e r t a i n м е н т под названием Макс п y n н который курировали исключительно нью-йоркские сотрудники Take Two, Миллер и Уилсон наблюдали уже со стороны. В день, когда мы наконец продали наши акции G.O.D., с грустью вспоминает Уилсон, произошла настоящая трагедия. Наш друг и партнер Даг Майерс внезапно заболел астмой и трагически скончался в мае 2001 года. В 36 лет нас покинул один из лучших людей, которого мы когда-либо знали. Даг был прекрасен во всем, продолжает Гарри Миллер. Он мог пойти на что угодно ради кого угодно, работал не покладая рук и относился ко всем с одинаковым уважением и добротой. Я горжусь тем, что был с ним знаком. В титрах Макс Пейн есть посвящение памяти работавшего над ней Дага Майерса, соратника, который покинул нас слишком рано. Глядите-ка, Майк вернулся. Подавленный из-за смерти Майерса Уилсон вскоре решил попробовать себя в совершенно новой области. К этой небольшой побочной истории мы еще вернемся, но не раньше, чем упомянем о возвращении Майка в студию. в которую он обещал никогда не возвращаться. В 2002 году мне позвонили из Take т у Большая неожиданность, потому что я покинул компанию предельно невежливо, прилюдно и громко послал начальников нахуй и сказал, что индустрия страдает из-за людей вроде них. С чего вдруг меня решили вернуть? Вот это прикол. Мне предложили переехать в Нью-Йорк и перевезти туда семью. Я ответил отказом. Тогда м н е начали предлагать такую гору д е н ь ж и щ что я ответил: хорошо, только останусь в Остине. В каком-то смысле было бы полным дебилизмом отказаться от предложения, но я знал, что они хотят устроить показуху, приговаривая г л я д и т е к а Майк вернулся. Take т у заманила Уилсона должностью руководителя глобального ПС подразделения компании. Но Майк не был лохом. Он прекрасно понимал, что Take т у Спланировал этот фарс в духе Гейзерингов Developers 2.0 не из благих побуждений. Лейбл станет получать выгоду от окружающей разработчиков ауры и существенно пополнит свой каталог игр. Однако худшее было впереди. В первый день на работе Майк Уилсон узнал, что некто Келли Самнер, только что ушедший с поста исполнительного директора Take Two, будет руководить ПСИ подразделением. Он занял мою должность, и мне предстояло работать. Под его руководством, вздыхает Уилсон, мы так не договаривались. Они не хотели, чтобы я выполнял свою работу. Тогда я понял, что ничего не выйдет. Я пытался, но душа не лежала к этой компании. Я знал, что не обрету здесь счастья. Я изначально согласился на должность не хотя ожидая, что все будет очень плохо. Так и случилось. И все же этот ожидаемый провал позволил Уилсону получше изучить некоторые тайны Тейк-Ту. Он сделал весьма удивительное открытие: пока меня не было, все игры под лейблом G.O.D. зарабатывали неплохие деньги. Вообще все, даже те, которые нам называли как провальные, рассказывает Уилсон. Восемь из них тихой сапой продали с тиражом более миллиона копий. Это сильно вдохновляло, потому что мы с Гарри, Риком, Джимом и Дагом считали. Что наш первый крестовый поход обернулся финансовой неудачей. Несмотря на хорошую выручку, нашей конечной целью были не деньги. Мы не хотели продавать Дж. d По сути, нас вынудили пойти на ту сделку. Нашей миссией было изменить игровую индустрию. Нам показалось, что ничего не вышло, вот мы и продались тем же злым у б л ю д к а м против которых сражались. В этот нестабильный период своей жизни, п е р е м е ж а е м ы й поездками в европейские студии, подчиняющиеся Тейкту, вроде Чешской и л л ю i е н Софт w o r k s или финской Ремеди n t e r t a i n м е н т Майк Уилсон встретил Шотландца с кристально чистым взглядом, которому произнес свою мантру: у разработчиков-творцов должна быть власть. Уже не мог думать иначе. Грэм Стразерс глубоко вздыхает, словно подчеркивая важность того, что собирается сказать. Меня до глубины души поразила сказанная Майком в тот день фраза. Честно говоря, я никогда об этом не думал. Единственное, что я знал тогда о видеоиграх, разработчик может стать успешным, если его студию купит другая компания. Как это происходило в 9 0 о с т х Открывалась студия, делала игру, а затем разработчиков поглощала Инфогрейм, Microsoft или Sony. Майк возразил: «Нет, нет, нет, братан, так происходит, потому что индустрия не дает творцам возможности зарабатывать». Он был прав. Все деньги крутились в другом месте. Я со своей наивностью не сразу это осознал, но после уже не мог думать иначе. Неудивительно, что Уилсон и Стразерс Встретили сопротивление со стороны менеджеров Take Two, которые планировали выжать из G.O.D.2.0 побольше прибыли. Вскоре Уилсон решил проявить инициативу. Если вы хотите в о с создать этот лейбл, вам придется воссоздать и наш особый подход, который позволит разработчикам сохранять права на интеллектуальную собственность. Другими словами, он требовал сделать разработчиков основными лицами принимающими решения. Не могу сказать, что ребятам из Тейкту эта идея не понравилась, добавляет Стразерс, покручивая горлышко бутылки пива. Но она им явно не подходила. Такой подход не имел для компании большого смысла. Среднестатистический издатель рассуждает так: если я собираюсь вложить в проект 3, 4, 5 миллионов долларов, то должен с этого что-то иметь. Я должен владеть интеллектуальной собственностью и правами на сиквел. Им нужна уверенность в будущих успехах, в то время как идея, которую мы хотели донести до студий, звучала следующим образом: мы не владеем интеллектуальной собственностью, у нас нет никаких прав на сиквел. Но если вам понравилось работать вместе с нами, может продолжим? И что в итоге? Понимая, что добиться успеха в этом деле на справедливых условиях невозможно, все ключевые игроки G.O.D.2.0 опустили руки. Это случилось. В конце весны 2004 года Майк Уилсон всегда прислушивался к собственному чутью и потому поднял в разговоре с Гремом Стразерсом тему запланированного на тот момент благотворительного мероприятия для сотрудников игровой индустрии. г р э м мне нужно кое-что сообщить тебе о нашей благотворительной экспедиции. Айс, боюсь, вам придется идти без меня. А? Почему это? Я ухожу из Тейкту. Но не беспокойся, меня заменит друг. Что это была за экспедиция? Ничего особенного, всего лишь подъем на Килиманджаро, африканскую гору высотой пять тысяч восемьсот восемьдесят один метр на северо-востоке Танзании. Я никогда так высоко не забирался. Месяц спустя Грэм Стразерс с рюкзаком на п е р е в е с покинул Лондон и направился в район Ромба. Грэм рассматривал огромную танзанийскую гору. В маленьком баре у подножья сказочной горы он должен был впервые встретиться с другом Уилсона. Заказывая пиво, Стразерс прислонился к стойке, рассматривая других посетителей и заметил, что один из них поглощен книгой по истории Техаса, американский штат, где все началось и где, возможно, все и закончится. Простите, что отвлекаю от чтения. Вы Гарри? Ага. А вы Грэм, да? Стразерс сел напротив старого доброго Гарри Миллера, который уже несколько минут терпеливо ждал его вместе со своим напитком. Стразерс, у которого в голове все еще крутилась мантра Уилсона, сказал что-то вроде: "Может попробуем еще разок". Техасец выслушал своего будущего напарника по восхождению на вершину, зная, что концепция Джо сама по себе была удачной. Он задумался, но ответа не дал. Потому что пришло время подниматься на Килиманджаро. Это чистое сумасшествие, вспоминает Миллер. Меня пугало, что я никогда еще так высоко не забирался. Я слышал про высотную болезнь, но никогда с ней не сталкивался, не знал, в чем она проявляется и какими бывают последствия. Из-за всего этого я немного нервничал, но в итоге никаких проблем не возникло. Танзанийская о д и с с е я скрепила парочку нерушимой связью. Продажа G.O.D. на меня сильно давила. Очень непростой период моей жизни. Я не был уверен, что хочу снова заниматься изданием игр. Делится Миллер. Но обмен историями с Гремом посеял в голове мысль, что мы должны все это повторить. По словам Стразерса, вскоре после этого Гарри отправился за Майком, чтобы убедить его вернуться. Так родилась Gamecock. Угорать над индустрией Gamecock с т а л а новой ступенью. Эксцентричная, мягко говоря, названица придумал известный пошляк Майк Уилсон. Gamecock переводится с английского как бойцовский петух. Впрочем, двусмысленности названию добавляет другое значение слова cock – мужской половой орган. Однако он с долей серьезности предупредил будущих партнеров: индустрия стала похожа на Голливуд, и все игроки хотят, чтобы к ним относились предельно серьезно. Меня это жутко бесило. Мы выпускаем игры, и нам не стоит равняться на ушлепков из Голливуда. Наш путь у г о р а т ь над индустрией. Мне хотелось, чтобы название компании всегда напоминало нам, что не нужно относиться к делу слишком серьезно, а также подчеркивало. что издатель не главный в уравнении. Кто с таким названием будет гордиться тем, что он издатель? Все это объясняет, почему трое сотрудников Геймкок давали друг другу странные прозвища. Рик Сталц стал отвлекаться на капитан. Гарри Миллер получил прозвище Эль Президент, потому что слово президент было проще вписывать в контракты. Шутливо объясняет он. Майка Уилсона прозвали Гранд Чемпин. Чемпин – вариация слова чемпион, которое первоначально и с п о л ь з о в а л а с ь в контексте благородного боксерского искусства. Я любил смотреть бокс, но никогда им не занимался. В детстве и юности я чаще просто дрался на улице. Но нам нужно было раскрутить нашу метафору: боевой цыпленок в боксерских перчатках – вот эталон абсурда, который мы искали. В молодости Гарри незадолго до нашего с ним знакомства умудрился занять первое место в золотых перчатках любительском турнире по боксу, проводимом в США. Изначально он должен был стать нашим москотом, цыпленком б о к с е р о м в Гейм-Кок, но предпочел просто остаться цыпленком. Дразнился Уилсон. Тон То был шутливым, но речь шла о серьезном деле. У основателей Гейм-Кок были те же намерения, что и у покойной G. O. D. Предоставить разработчикам самые высокие роялти в индустрии, гарантируя исключительное право владения интеллектуальной собственностью. Деньги мы искали полтора года. В итоге нашли пару миллиардеров, которые решили, что хотят заниматься игровым бизнесом, объясняет Уилсон. Один из них немного знал, как все устроено, другой не знал ничего. Но их обоих Привлекла наша история, где разработчик важнее всего. Компания, полное название которой звучало как g a m e c o k Media Group, начала свою работу в Остине в феврале 2007 года. Наша сделка была абсолютно прозрачна с точки зрения бухгалтерии и всего остального, вспоминает Уилсон. Разработчики видели ту же статистику о продажах, что и мы. Мы отправляли им те же отчеты, что получали сами. Они были в курсе маркетингового бюджета для каждой игры и видели, куда уходит каждый доллар. Цитата из материала Гама Сутра за август 2007 года. Почтовые ящики основателей компании быстро заполнились предложениями от независимых студий. Довольно хороший знак, учитывая, что World of g o Кайла Габлера и б р е й д Джонатана Блоу, первые ласточки того, что позже станет известно как Инди Волна. Появится на рынке лишь год спустя. Мелким издателям приходится нелегко, делится Гарри Миллер. Чтобы выжить в индустрии, нам нужен был мощный рывок. Мы все пришли к консенсусу: действовать решительно и быстро, создавать много контента и наделать побольше шума. В период с 2007 по 2008 год Геймкок выпустила множество игр: d e м е н т i у м The w o r d Атренигейд Ki. p i r e vs. Ninjas Dodgeball от Blazing Lizards, Hail to the Chimp от White l o r Games, Insecticide от Crackpot Entertainment и Mushroom Man от Redfly Studio. Все эти релизы ждал теплый прием от критиков и успех, пусть и недостаточный, чтобы полностью покрывать финансовые нужды стартапа и примерно 15 его сотрудников. К тому времени безоговорочную победу одержала мультиплатформа. Для успешного существования почти каждой игре нужно было выйти и для PC, и для Xbox 360, и для PlayStation 3. Суммы бюджетов на разработку начинались от 8-10 м и л л и о н о в объясняет Уилсон. Проблема заключалась в том, что с первого дня все контролировали наши инвесторы. Они обещали выделить нам 5 миллионов долларов на старте, но вместо этого просто спросили, сколько вам нужно в этом месяце. Как и в случае с G.O.D., мы ничего не могли сделать. Взять управление в свои руки можно было только добившись быстрого успеха. К сожалению, мы не располагали нужным количеством времени. Когда всплыли все подводные камни, мы уже арендовали офис и наняли кучу людей. Надо было все же попробовать, просто надеясь на лучшее. Маленькая техасская студия развивалась не так, как она с е б е представляла. И впервые громко заявила о себе при не совсем запланированных обстоятельствах. б л я д ь они и правда это сделали. Декабрь 2007 г о Санта-Моника, Калифорния. Церемония вручения наград Video Game Awards, аналог Оскара для видеоигр, шла полным ходом в прибрежном городе по соседству с Лос-Анджелесом. В том же году Кен Левин был удостоен высшей награды «Игра года». За антиутопический шутер Bioshock креативный директор как раз произносил речь, когда группа пьяных безумцев, одетых как петухи в плащах, ворвалась на сцену, прервав его выступление. Камеры Spike TV, так раньше назывался Paramount Network, американский телеканал, принадлежащий группе MTV Networks, на котором велась прямая трансляция мероприятия, все это засняли. Кто-то может возразить, что это обычное дело для подобных премий. Однако на костюмах выступающих на сцене птиц виднелись крупные красные логотипы g a m e c o c k Выяснилось, что этот номер был просто еще одной причудливой идеей Майка Уилсона. Пока шла церемония, он мирно сидел дома в Остине. Честно говоря, я уже и забыл про тот случай, объясняет он. Кто-то позвонил и сказал: "Майк, ты видел этот ролик?" п е р в о е реакции было б л я д ь они и правда это сделали. Вот только они ворвались во время не той б л я д ь номинации. к е н Левин был единственным разработчиком, который действительно заслужил свою награду. В итоге я понял, что захуйня там произошла. В здании работал бар, и к тому моменту парни выпивали уже третий час и пытались набраться храбрости, чтобы выйти на сцену. Когда объявляли очередную награду, они спрашивали себя: идем или нет? Шоу подходило к концу, и тогда парни решили: блин, последняя номинация, сейчас или никогда. Было очень весело, но я усвоил важный урок: если собрался сделать что-то подобное, лучше сделай это сам, не отправляй каких-то стажеров. Уверен, будь на сцене я, трансляцию бы не прервали. Я бы выскочил на номинации, не знаю, самая захватывающая игра по версии Mountain Dew. В насмешку над партнерством Mountain Dew и Xbox с 2007 по 2019. Кроме того, смысл был в том, чтобы сказать на сцене что-нибудь интересное, а не просто вывалиться на нее пьяным. Я стараюсь забыть о том инциденте. Грэм Стразерс хохочет. Game Cock. Название казалось мне ужасным, совсем не нравилось. Затем его тон становится более мрачным. Финансовый кризис 2008 года подорвал доверие наших инвесторов. Из-за коллапса мировой экономики пострадали все сферы бизнеса. Поэтому инвесторы вышли из игры в начале осени. Это шокировало нас всех. В одно мгновение мы остались ни с чем и никак не могли выйти из положения. У нас не было денег. В воскресенье мне позвонили, и уже в следующую пятницу геймкок была продана издателю Southpeak Interactive. Да ебаный ты насрал! Похоже, мы вернулись туда, где были два года назад. Даже миллиардеры паникуют, потому что не хотят становиться миллионерами, — добавляет Уилсон, подытоживая разговор. Многих подобный крах мог бы заставить покинуть мир видеоигр. Будучи немного ф а т а л и с т о м Гарри Миллер вздыхает: «Что ж». Мы попытались, не сработало. Грэм Стразерс подытоживает: в Геймкок мы много работали, много путешествовали. Постоянная борьба. Мы часто и подолгу не видели своей семьи, детей. И внутренний голос говорил: а стоит ли снова пытаться? Хватит ли у нас сил? Или пора уже искать нормальную работу? Оставшиеся в Геймкок сотрудники Пережив лишения, пришли к выводу, что в процессе работы несомненно допускали ошибки, но в основном к плачевным результатам привели вмешательство и негибкость инвесторов. Майк Уилсон, Гарри Миллер, Рик Сталц и Грэм Стразерс по-прежнему были убеждены, что мантра, ставшая главным принципом G.O.D. и и Гейм Кок, заслуживала последнего шанса на жизнь: возвращать, отдавать или блевать. Солнечным весенним днем в 2009 году наш квартет сидел на террасе бара в Остине. Ой, подождите, мы не правильно считаем. К ним присоединился пятый человек. Как его звали? Найджел Лоури. Родом из Далласа, учился на рекламного агента, также участвовал в приключениях Геймкок в течение последних восьми месяцев существования компании. Я отправил Майку Уилсону письмо, в котором рассказал, что люблю видеоигры всем телом. включая писью. Оно привлекло его внимание, и сразу после этого он меня выловил. Уилсон очень высокого мнения о Лоури. Найджел лучшее, что вышло из Геймкок. Он настоящий герой. Вокруг этого парня можно с закрытыми глазами компанию организовать. Итак, наш квинтет собрался вместе, чтобы дать название своей новой и последней компании, бумаги для которой уже были готовы к подписанию. Как в старые добрые времена Дж. d нас оказалось пятеро. Среди присутствующих соучредителей мог оказаться и Рик Сталц, но он сильно сомневается, что присутствовал на этой встрече в баре. Мы сидели, пили п и в о и перебирали словечки, вспоминает Майк Уилсон. Грэм предложил что-то вроде д е в l u ю i o n или д и o l u ю i o n возможно, потому что ему нравилось д e в о американская рок-группа из Агаю. о с н о в а н н а я в 1973 году. Кто знает? Не помню, кто первым сказал д е в о л ь в е р но всем понравилось. Большинство названий компаний уже были заняты. К счастью, слово было не английским, а испанским, что придавало нам оригинальности. Припоминаю, как искал его в своем телефоне, чтобы узнать, что оно вообще значит: возвращать, отдавать или блевать. Все значения идеально подходили. Теперь, когда у них было свое уникальное имя, оставалось только воплотить в жизнь связывающую их парадигму — не полагаться ни на кого, кроме себя. Разве что им немного поможет судьба? Developer Digital. Благоприятные связи. Скотт Александр выбрал нетипичный карьерный путь. Он начал работать журналистом в 1993 году, специализируясь на новых технологиях. И писал тексты для таких журналов, как Yahoo, Internet Life и Popular Science Magazine вплоть до 2003 года. Десять лет увлечённого писательства на одну единственную тему, которая резко изменилась, когда его пригласили писать в Playboy про видеоигры и выпивку. Скотт трудился там до 2009 года, пока не занял должность главного редактора издания, посвящённого фотосъёмке. Какое же отношение он имеет к нашей истории? На протяжении всей карьеры Александр испытывал большую любовь к видеоиграм, особенно к их сюжетной составляющей. Он и сам в некотором роде талантливый рассказчик. Интерес к видеоиграм побудил Скотта изучать интервью с разработчиками, чтобы попытаться понять все тонкости этого необычного искусства и расширить область собственных знаний. В 2010 году, только покинув Playboy, Он встретил Майка Уилсона, с которым уже пересекался раньше на выставке CES, когда последний искал сценариста для н е в ы ш е д ш е й игры. CES – Consumer Electronics Show – выставка потребительской электроники, открытая для широкой публики, крупная торговая выставка, посвященная технологическим инновациям. Организованная Ассоциацией потребительских технологий CTA, проводится с 1967 года. Ежегодно с 1998 года в Лас-Вегасе, штат Невада, обычно проходит в начале января и собирает от двух с половиной тысяч до трех тысяч образцов. Александр ухватился за эту возможность и через несколько месяцев прилетел в Загреб, столицу Хорватии, чтобы встретиться с небольшой командой разработчиков, с которыми ему вскоре предстояло трудиться. Оказалось, что рабочие условия были специфичными. Александр до сих пор вспоминает об этом едва сдерживая смех. Они работали в старом здании хорватского военно-морского флота. Знаете такое, где ни окон, ни дверей. Точнее, парочка, конечно, была, но это место казалось каким-то правительственным. Он отваживается углубиться в детали. Многие кабинеты находились вдалеке от очень маленьких окон и чуть ли не скрывались во мраке. Но это все ерунда по сравнению с оборудованием. Почти все системные блоки стояли без части пластиковых корпусов, будто компьютеры постоянно ломались и их нужно чинить. Открыты они были сбоку. Однажды я шевельнул ногой, и мне показалось, будто я пнул кучу консервных банок. Повезло, что я ничего не опрокинул, потому что сверху на этой куче лежал, как его, жесткий диск. Тем не менее Скотт считает все это отличным опытом. Необычайно вдохновляет наблюдать, сколь многого можно добиться. На одном только характере. Работающая в темноте и среди вскрытых компьютерных трупов команда называлась Кротим. Студию основали в Загребе еще в 1993 году, и изначально она занималась спортивными играми, выпустив футбол Glory для ПС и а м i и г а В этой пародийной футбольной игре в стиле Sensible Soccer от Sensible Software нашлось место паре забавных моментов. Но особого фурора она не произвела. Последующие продукты для Псии m Амига постигла та же участь: ни Снискала Успеха, ни Save the Earths, детская программа 1995 года, адаптация хорватского телешоу, ни f i ф a Side Soccer, мини-футбол, выпущенный в 1998 году, игра, которая будет ассоциироваться с Кротем, появилась лишь в начале нулевых. Речь о Сириос Сэм. Слегка безумный FPS в аркадном стиле про Крутого Сэма Стоуна. Обычный мужик в стандартном наряде, обтягивающих джинсах и симпатичной футболке сражается с Менталом, инопланетным существом, у которого есть хобби — уничтожать все на своем пути и н а с ы л а т ь полчища нелепых врагов вроде обезглавленных бодибилдеров с бомбами в руках. Вот эта игра. Мы считали игру крутой. После нескольких лет застоя. Хорватской студии нужен был глоток свежего воздуха, а заинтересованность Take Two в s e r i o с s м m казалась целым кислородным баллоном. Давайте вспомним: за кулисами крупного издателя скрывалась более скромная команда, в центре внимания которой было уважение к разработчикам. Речь, конечно же, о Geyserinkov Developers. Внутреннему лейблу поручили заниматься изданием s e r i o с s м m в то время как Take Two работала над дистрибуцией. Большинство игр, которые отбирала эта небольшая группа, подписывались G.O.D. напрямую. В Кротим поясняли: в начале 2000 г о д а мы наконец записали альфа-копии с е р и u с s э м The First Encounter" на компакт-диски, то есть на раннем этапе в процессе разработки программного обеспечения, начинающемся сразу после создания прототипа и содержащего лишь некоторые функции конечного продукта, и отправили их по почте 30 крупнейшим издателям мира. Да, по обычной почте, не электронной, вместе с огромным дизайн документом, напечатанным в цвете на дорогой бумаге. Мы считали игру крутой, нам она очень нравилась. Были уверены, что она станет огромным хитом, поэтому нам оставалось только дождаться ответа от этих ребят, а затем выбрать лучшее предложение. Разочарование наступило быстро. На 30 писем пришлось всего два ответа. Один звучал. Нет, спасибо. А другой, спасибо, но нет. Так, без определенности в будущем и уничтоженные морально, мы решили, что пойдем каждый своей дорогой. Но прежде чем разойтись, мы договорились разместить д е м о в интернете, чтобы продемонстрировать наш движок и то, над чем мы так усердно работали последние несколько лет. Это было равносильно броску бутылки с письмом в море, и все же послание нашло своего читателя. В мае 2000 года мы выложили сборку Public Test One. Она взорвала интернет, мигом стала самой скачиваемой д е м о в е р с и е й того лета и позволила нам заключить контракт с Gathering of Developers. Вот так простая подпись в контракте связала судьбы Кротим и будущий Devolver. Мы уже знаем, что будет дальше. 9 августа 2001 года Take Two закрыла GOD в рамках реорганизации. Формально компания продолжала существовать, но большую часть сотрудников уволили, либо они ушли по собственному желанию. Вдобавок ко всему закрылись все офисы в Техасе, а актуальные проекты и управление оставшейся частью GOD передали штаб квартире Take Two в Нью-Йорке. с и р i у u s SAM: The First Encounter и ее продолжение с и р i у u s SAM: The Second Encounter Вышли под лейблом G.O.D. в 2001 и 2002 годах, несмотря на то, что по факту за названием команды скрывалась пустота. Так для у и л с о н а Миллера и их партнеров все могло и закончиться. Но не стоит забывать про уникальные условия контракта, прописанные этими самыми партнерами в эпоху Gazerin of Developers. Всех с праздниками! Оставайтесь такими же крутыми! Противовес крупным и з д а т е л я м распоряжающимся своей интеллектуальной собственностью, подписанный с G.O.D. контракт сохранял все права за студиями. Это означало, что Тикту могла продолжать распространять Сириус s э м лишь в течение пяти лет, после чего права возвращались к Кротим, и, словно в грустной любовной истории, их пути расходились. Кротим в 2005 году завершил разработку Сириус s э м 2, второй игрой серии. которые не следует путать с с r р и о s Сэм The Second Encounter второй частью первой игры серии, частично финансируемую за счет продажи их движка s i r р и о Engine 2, который использовался для двух игр Альфа l a c k Zero, i n т р e p i d Протокол и Nitro Family, разрабатываемых х o n н и Дельфи Entertainment соответственно. s е р i е з Сэм т с т а л а более мультяшной в сравнении с предшественницей, что усложнило разработку. В первые годы, с 2003 -го по середину 2004, работа велась под эгидой уже полумёртвой g й з е р и n of Developers, а в 2004 разработчики ощутили на себе всю тяжесть отсутствия издателя. GOD, полностью п о г л о щ ё н н а е малобюджетным подразделением Take Two под названием Global Star. Больше никак не влияла на проект. На поздних этапах разработки s i r i u s Sam 2 начали происходить существенные задержки, так как 2K Games взяла управление в свои руки. 2K Games выступала в качестве разработчика, издателя и дистрибьютора. Компания со штаб-квартирой в США является дочерней компанией Take-Two Interactive. 2K в первую очередь известна своей линейкой спортивных игр. Выпущенных под маркой 2K Sports. Роман Рибарич, генеральный директор и основатель Кротим, в декабре 2004 года разместил на своем официальном сайте сообщение: "Если вам интересно, почему мы перестали публиковать новости о s i r i u s Sam 2, я отвечу, что наш издатель пока держит все в тайне. Единственное, что мы можем сказать, разработка s i r i u s Sam 2 идет просто отлично." Так что пока наш издатель не даст добро на публикацию новой информации, всех с праздниками. Оставайтесь такими же крутыми. Влияние Туки games не прошло для игры даром. Графика стала более привлекательной для детей. Возможно, это было сделано с целью охвата более широкой аудитории, особенно учитывая, что серия пыталась выйти на рынок домашних консолей. Материнская компания Take Two больше не имела ничего общего с s i r i u s Sam. Ее боссы в первую очередь сосредоточились на более серьезном прожигателе денег — провальной Duke Nukem Forever, которая находилась в разработке с 1996 года. Игра не смогла добраться даже до E3 в том же 2005 году. E3 — Electronic Entertainment Expo. р у п н е й ш е е торговое игровое мероприятие, впервые проведенное в 1995 году, проходит каждый год в Соединенных Штатах. Со временем стало важнейшим событием для студий, издателей и журналистов из игровой индустрии. Чтобы после s и r i o u s Sam 2 не сидеть сложа руки, хорватские разработчики принялись убивать время мастера новый игровой движок. Это неподдельная страсть к техническим аспектам. Привела к тому, что Сириус Engine 3, разработанный для будущей Сириус s э м 3, создавался без поддержки издателя. т k к и Геймс увязла в разбирательствах Стейк 2 из-за фиаско Дюк н n ю к e м и потеряла интерес к игре Кротим. Наряду с Сириус s a м 3 разрабатывалась военная игра с более реалистичным игровым опытом, противоположность насыщенной и цветастой флагманской серии Кротим. Этот проект, выход которого планировался в 2006-2007 годах, не имел названия и должен был издаваться как раз Gamecock, но игра так и не вышла, потому что техасское солнце растопит все, что угодно. Сириус Сэм, это все, что у нас было. Разумеется, в это время Сталс, Уилсон и Миллер досиживали свои последние часы в Gamecock. С какой стороны не посмотри, будущее маячило впереди большой кирпичной стеной. т р о и ц е ы после нескольких лет разлуки удалось наладить связи с некоторыми бывшими партнерами времен Take Two. Сперва, вы уже в курсе, эта небольшая группа людей в 2009 году основала Devolver. Затем им нужно было найти способ поддерживать компанию, чтобы избежать той же участи с недостаточным финансированием, что настигла Геймкок. Логика и дружеские связи привели парней в Кротим. Они хорошо знали студию, потому что издавали или пытались издавать их последние работы и заключили с ними выгодный контракт. Для Кротим, которая сохранила за собой права на Сириус Сэм благодаря управлению интеллектуальной собственностью по заветам Гейзеринг оф д е в е л о п e е р с соглашение стало очевидным шагом. Каждая из сторон знала, как работает другая. Кроме того, Они разделяли схожие взгляды на постоянно меняющийся мир видеоигр. Брак заключенный на небесах. 2009 год казался полным неопределенности. Но теперь только что сформированная Devolver могла добавить что-то в свое портфолио. Уилсон вспоминает об этом не скрывая эмоций. Серьез, Сэм, это все, что у нас было. Мы начали очень скромно, не под d e v o l v e r с к и поэтому пошуметь не удалось. Цитата из интервью изданию PC Games N в 2014 году. Считать этот план простым, значит неправильно понимать формирующиеся м ы ш л е н и е д e в о л ь в е р учитывая, что команда смогла привлечь 400 тысяч долларов. Идея заключалась в том, чтобы переиздать с е р и u Sam the First Encounter и с е р и u Sam the Second Encounter в HD формате, чтобы заодно опробовать с е р и s Engine 3. в качестве движка обновленных версий. Steam, платформа для загрузки цифровых версий игр для PC, которая занимает значительную часть рынка, продолжала набирать популярность как платформа для распространения игр, и доступ к играм становился проще и органичнее. Переработка старых игр и получение выгоды от расширяющегося рынка казались хорошим решением. В оригинальной серии Сириус Сэм была своя аудитория, а разработка новой части шла неспешно. Выгода заключалась в том, что Steam предоставлял доступ к низкозатратному рынку, устраняя расходы на издание физических копий. Как только игры появились в Steam, они стали приносить деньги, так что Кротим начала получать финансирование, вспоминает Грэм Стразерс. Я был фанатом Вламбер. Дополнительная прибыль оказалась значительной и способствовала реализации другой хорошо продуманной идеи — выпуску с i р и u с с э м 3, знаменитого проекта, над которым Скотт Александр работал с Кротем в качестве сценариста. Уилсон вспоминал, что план наступления вскоре оказался под угрозой. Мы уже начали работу над маркетингом и ПАРом, и как вдруг в Кротем сказали: «Ой!» Нам может понадобиться еще около девяти месяцев. Цитата из интервью изданию PC Games N в 2014 году. Положение со всех сторон казалось критическим. Чтобы избежать очередной неудачи, им требовалась свежая идея и как можно скорее. Экстренные ситуации, как и другие потрясения, сформировали структуру Devolver и сопровождали почти все изданные компанией игры. s т р а з e r с признается, что на Серию с s м 3 делали серьезную ставку. Мы считали, что если добьемся успеха, это изменит все. Но в то же время мы поняли: хорошо, у нас в руках с i р и ю Сем, и разве это не значит, что геймеры ждут действий от нас или Кротим? Девольвер нужно было поддерживать ажиотаж и заполнить ближайшие пустые месяцы, используя то, что у них имелось. Серию Кротим. У Найджела возникла идея: а что, если мы найдем каких-нибудь независимых разработчиков, пусть они сделают игру про крутого Сэма, используя собственный стиль и собственные идеи? Вспоминает Грэм Стразерс. Лоури добавляет: лучше всего было найти людей из инди-разработки, которым нравился с и р и е з Сэм, которые на нем выросли и попросить их выпустить свою игровую интерпретацию. Я был фанатом Вламбер. Эти ребята сделали супер Крейтбокс и парочку других некоммерческих штук, которые я очень любил. Единственным препятствием для реализации идеи казалась сама Кротим. Студия должна была согласиться выпустить из рук свою интеллектуальную собственность. Серьезная дилемма. Решение не заставило себя ждать. Они сделали игру, которую не хотели делать. В 2011 году лидеры Кротим, генеральный директор Роман Риборич, технический директор Ален Ладовец и главный креативный директор Давар Хунский одобрили идею д е в о л ь в е р Кайф! Уилсон до сих пор благодарен команде Кротим за то, что она согласилась пойти на такой большой риск. Я правда признателен Кротим за поддержку нашего предложения. Это было их решение и их интеллектуальная собственность, которую могла осквернить пара ужасных игр. Но ребят настолько впечатлили эти амбициозные команды из двух человек, что они дали добро. По словам Романа Риборича, за решением скрывалось нечто большее. Мы искали независимых разработчиков, которые создавали уникальные игры, близкие по духу с и р и о с э м Взрывной э к ш е н юмор и немного чудинки. Такими были наши критерии. Я думаю, что Вламбер, Мамис Бест Геймс и Биред и н т е р т е й м е н т обладают всеми этими качествами. Мамис Бест Геймс, основанная в 2007 году американская студия разработчик, выпустившая экшн-игры Shoot One Up в 2010, Explorinate в 2010 и Weapon of Choice в 2008, Биред Энтертеймент. Основанная в 2014 году американская студия разработчик, выпустившая мобильные игры Лейм к t l e в 2010, Эл Пант в 2012 и Aspire р т у з а г а т s в разработке с 2014 года. Но и этого казалось недостаточно. р и б р и ч искал кое-что еще. Мы оценивали их предыдущие игры. Каждая из них могла похвастаться фантастическим списком креативных и инновационных идей. Как только мы выслушали их первоначальные концепции для новых игр серии Сириус Сэм, мы поняли, что выпустим нечто особенное. Начало было положено. Девольвер и Кротим изучили все идеи, чтобы принять решение. Найджел Лоури не был разочарован, когда получил концепцию в Ламбер. У них родилась безумная мысль, придуманная буквально на коленке. Ролевая игра по Сириус Сэм. которой Сэм может бежать только назад. с т у д и я удивленная входящим запросом разработать спинов Сириус Сэм, решила прикольнуться. Если просьба казалась настолько абсурдной, почему бы не дать абсурдный ответ? Парней из Вламбер ничего не смутило, и они предложили д е в о л ь в е р идею японской ролевой игры с концептуальной боевой системой, напоминающей в н е б р а ч н о е д и т я Final Fantasy VI и шутера. И все же запудрить мозги Лоури им не удалось. Они дали шуточный ответ, потому что концепция казалась им нелепой. Однако это не означало, что у идеи не было серьезного потенциала. Блестящая задумка. Парни взяли механику оригинальной игры и превратили ее в то, чего вы точно не ожидаете. Лоури дал им зеленый свет вопреки всякой логике. Ответ Вламбер выдал всю нелепость ситуации. Вы правда хотите выпустить? Такую странную игру в продолжении затянувшейся шутки студия разработала s i r i u s Sam: The Random Encounter. Сами напросились. Зато игру Вламбер сдала вовремя. Это было начало очень важного партнерства, которое Уилсон уверенно резюмировал так: они сделали игру, которую не хотели делать. Контра под кислотой. Разрабатываемый Byret Entertainment платформер s i r i u s Sam: Kamikaze Attack вышел в 2011 году во времена расцвета планшетов, смартфонов и других связанных с ними устройств. Основатель студии Брэдли Джонсон вспоминал, что побудило Девольвер связаться с ними. Я сделал мобильную игру l a m e Castle, и несколько игровых сайтов написали про нее статьи из-за названия, потому что его использовали в рекламе PSP. высмеивающие игры для iPhone. В рекламе на устройстве, напоминающем iPhone, показывали несуществующую игру под названием Lame Castle. Как только я увидел ролик, то сразу понял, что должен выпустить эту игру. Так что я взял название и начал работать. Компания Developer Digital увидела Lame Castle и связалась со мной по поводу работы по лицензии s i r i u s Sam. Над возможностью создать замечательную игру во вселенной s i r i u s Sam Я долго не раздумывал, согласился сразу. Комментарий взят и в 2011 году. Venture Beat. Третья независимая игра, и д а н ь у в а ж е н и я Сэму Стоуну, имеет интересную историю происхождения, н а п о м и н а ю щ и й контра. Релиз Serious Sam Double D для Xbox Live Arcade был разработан m a m i s Best Games и тоже вышел в 2011 году. Xbox Live Arcade. Платформа для загрузки малобюджетных видеоигр, запущенная для Xbox в 2004 году, а затем для Xbox 360 в 2005. Нейтон Фолдс, глава студии, безумно креативный и слегка чудаковатый человек. Он уже был знаком с Xbox Live Arcade, выпустив в 2008 году Weapon of Choice. Эта игра и связала его с д e в о л ь в е р Кротим и д e в о л ь в е р Дигитал написали мне после того, как увидели нашу первую игру Weapon of Choice. Они сказали, что хотят выпустить какую-нибудь сумасшедшую игру типа Контра под кислотой по мотивам Serious Sam и подумали, что мы могли бы отлично реализовать эту идею в 2D. Я любил играть в оригинальные части Serious Sam еще более д е с я т лет назад, когда они только выходили. Подолгу не расставался с ними, играл в кооператив и тому подобные штуки на оригинальной Xbox и наслаждался новыми играми в Xbox Live Arcade. Люблю игры серии за их юмор, сложность и полчища врагов. Когда меня попросили поделиться идеями, я предложил им концепцию s i р и у с Сэм д а с с изображением прототипа и описанием системы оружейник. После чего мне сказали: «Приступайте немедленно». Одна из особенностей игры с описанием оружейник — возможность складывать оружие в стопку друг на друга, из-за чего в руках протагониста оказываются довольно комично выглядящие башни из винтовок и автоматов. к а л е й д о с к о п свежих концепций и идей позволил фанатам скоротать время ожидания и заложил прочный фундамент для появления Sirius M3 BFE. В каком-то смысле мы очертили круг. Принятая прессой и достаточно тепло, или по крайней мере с некоторым любопытством, s i р и у с s э 3" стала в каком-то смысле флагманской игрой d д v в о л ь в е р Релиз открыл издателю глаза, подтолкнув к сотрудничеству с новыми независимыми студиями, которые полностью отдаются проекту и способны быстро создавать недорогие игры. у д e в о л ь в е р получилось все это сделать, не поступаясь своими принципами по отношению к командам разработчиков. Это намного веселее, чем наблюдать за разработкой одной и той же игры в течение трех или четырех лет, ожидая ее выхода. Понимаете? Игриво рассказывает Уилсон, намекая на высокобюджетный рынок и долгие циклы разработки. Благодаря своей поддержке и раннему вовлечению Кротим сформировала важную часть ДНК д е в о л ь в е р обеспечивая надежный тыл и не отступая при первых признаках неприятностей. Грэм Стразерс задумчиво вспоминает. В каком-то смысле мы очертили вокруг себя круг, который начался с Кротим и всегда ее включал, так что без Кротим сейчас не было бы и д е в о л ь в е р Не знаю, как бы мы вели дела без ребят и их поддержки. Борьба с трудностями первых лет вылилась не просто в метод работы, а в философию, в образ мышления. Эти связи из 2011 года уходят корнями даже глубже, чем может изначально показаться. Со стороны Вламбер. Тоже были движения навстречу. Друзья разработчиков делали игру с фантастическим названием к о к n e н к w b o y s кокаиновые ковбои, которая само по себе привлекала внимание. Но давайте немного вернемся назад, прежде чем начнем совать нос в порошок, мы должны провести немного времени с пепельницей и черными ботинками Дюка Ньюкима. Дюк н ю к и н н а к а ч а н н ы й блондин с толстой сигарой во рту, знаковая фигура главный герой серии Дюк н ю к и м ранние игры которой были платформерами, разработанные техасской студией 3D Realms. Дюк олицетворял собой понятие неполиткорректности. Как минимум, герой получился провокационным, что было в новинку для того периода в истории видеоигр. Атмосфера игры напоминающая пародию на боевики 1980-х годов. Помогла подчеркнуть олдскульный образ дюка. Вышедшая в 1996 году d o ю к n u k e 3D закрепила серию в жанре шутеров благодаря безумным пушкам, харизме героя, острым как перец фразочкам, появлению прицела. Первые п р и ц е л ы как правило, в виде крестика по центру экрана в шутерах появились задолго до д ю к Нюкем 3D, и даже управление этим прицелом с помощью мыши еще в 1994 г реализовали в шутере Marathon. множеству различных локаций и разрушаемым стенам, но только в специально обозначенных местах. Строго говоря, в игре действительно были инновации благодаря движку Build, который во второй половине 90-х успешно конкурировал с движками ID Software. Этот стиль привлек аудиторию. Было продано более трех миллионов копий. Серия стала примером для подражания с родни новаторским в прошлом Дум и Вольфенштайн 3D. За годы существования игры д о п о л н е н и я наряду с чуть менее привлекательными с п и н о в а м и внесли разнообразие в игровой опыт. Поклонники надеялись на настоящее продолжение д ю к н ю к и м 3D, полное возмутительной непочтительности, характерной для всей серии. д ю к н ю к и м Forever до да неприличного плоха. Понимая, какой у франшизы потенциал, глава 3D Realms Джордж Бруссарт осуществил мечты фанатов 28 апреля 1997 года, представив будущую Duke Nukem Forever. Разработчикам пришлось сделать анонс, когда информация просочилась в интернет, что стало зеркальным отражением фиаско, которым в итоге обернулся весь проект. Опуская массу деталей, которых хватит на отдельную книгу, скажем, что игра вышла. 10 июня 2011 года через 14 лет после того, как о ней впервые объявили, ее разработка была полна взлетов и падений, а проект преследовали неудачи. Менялись студии и издательства, игру много раз переделывали. Среди в о р о х а п р о б л е м подобных десяти казням египетским самые большие беды были связаны с правами. Во время разработки Дюк Ньюкинфорева Дела у 3D Realms шли не очень хорошо. Напряженная работа над другим долго с т р о е м под названием Prey, который так и не был закончен, игра вышла лишь в 2006 году после того, как ее доделала студия Human Head Studios. А также постоянные проблемы с дюком довели 3D Realms до банкротства. В компании начались увольнения, штат с каждым днем все сильнее сокращался. В этот момент на сцену вышел один из двух основных игроков Take Two. Американская компания, уже издавшая Prey под лейблом 2K Games, прекратила финансирование Duke Nukem Forever, другой игры призрака от 3D Realms. В 2009 году Take Two подала на разработчиков в суд из-за незавершенного проекта. Кроме того, команда страдала из-за так и не полученных выплат. довольствуюсь лишь мутными отговорками. Как бы то ни было, спустя несколько месяцев финансовых неудач Take Two вынудила 3D Realms продать права на Duke Nukem Forever компании Jarbox Software. Она стала не только новым главным разработчиком, но и хозяйкой всего, что косвенно или напрямую имела отношение к Duke Nukem Forever. Двойной удар. Игра вышла 10 июня 2011 года. И реакция игроков оказалась предельно жестокой. Отзывы варьировались от разочарованных до насмешливых с небольшой долей безразличных. Цитата с сайта Gamespot.com хорошо подытоживает тогдашние ощущения публики. Учитывая легендарную историю разработки, вы, возможно, захотели приобрести копию этого кошмара. Не поддавайтесь искушению. Большая часть Duke Nukem Forever и так до неприличного плоха. Из разряда того, на что хочется показывать пальцем и смеяться. Самая большая проблема игры в том, что она до боли нудная. в ы з в и м ы й момент, вызванный нехваткой средств и разочаровывающими продажами Duke Nukem Forever, которые все равно должны были принести хоть немного денег, 3D Realms решила подать в суд на Gearbox в июне 2013 года за невыплату роялти. Судебный процесс закончился мировым соглашением через три месяца. Суд постановил, что не до конца разобрался в обстоятельствах дела и обязал 3D r e a р и s с восстановить свое финансовое здоровье после всех неудач. Оказавшись в затруднительном положении, компании пришлось взглянуть правде в глаза. Нужно было продавать франшизы, благодаря которым они стали знамениты. r i s e of the r i g d досталось Interceptor Entertainment. которая уже работала над ремейком Duke Nukem 3D под названием Duke Nukem 3D Reloaded, впоследствии отмененного Rise of the r i g h ш у т е р в духе Wolfenstein 3D, вышедший в 1994 году. Также был продан динамичный шутер Shadow Warrior, в итоге попавший в руки нового игрока на рынке d e v о l ь в e r Мы не надеялись, что нам напишут. После успеха с i р и u s Сэм начал о казаться, что старые франшизы переживают возрождение. Лицензирование некоторых остатков интеллектуальной собственности 3D Realms позволило Devolver не тратить кучу денег на создание нового каталога игр. При этом им играл на руку ностальгический фактор. Идея заключалась в том, чтобы сосредоточиться на поклонниках ретроигр, сделав старые релизы доступными в их первоначальном виде. пока интерес Дивольвер к полученной 3D-рилом с игре все возрастал, дело довольно неожиданно приняло опасный оборот. Это касалось только Дюкнюким 3D, что станет важным позднее. Именно в это время в истории д e в о л ь в е р появилась важная фигура Геннадий Потапов. Он родился в России в 1987 году, увлекался программированием и начал карьеру в Азии. После университета Я работал в сингапурском банке вместе с моим другом Сергеем ш у б и н ы м Он приехал из того же города, что и я, и я в свое время порекомендовал его. Мы разрабатывали мобильные приложения. Но его интерес к программированию не был связан только с банковскими делами. Как только у нас появлялось свободное время, мы с удовольствием программировали всякие штуки и порты для iOS, а также делали небольшие видеоигры. Мы оба геймеры. но в тот момент не нашли способа попасть в игровую индустрию. Нам все равно нравилось создавать всякие проекты, но мы их не публиковали, — вспоминает Потапов. В период с 2010 по 2011 год друзья создали клоны первых двух частей Doom для iPad, которые при издании разбили на четыре игры: Hex Classic, Doom's Day Hellraiser, Doom's Day 2 Legends of Hell. И Doom's Day 3 Base g e n e m e t Исходный код Doom находится в свободном доступе с 1997 года. Его разрешается использовать в коммерческих целях с 1999 года. В 2012 году Потапов и Шубин обнаружили исходный код Shadow Warrior от 3D Realms, который с 2005 года лежал в свободном доступе. Итак. Мы нашли исходный код оригинального Shadow Warrior и попытались сделать порт. Просто так, на iOS, вспоминает Потапов. И они Шубиным на этом не остановились. Возможность использования бесплатного исходного кода позволяла им проверить свои навыки. Да и почему бы не попробовать привлечь внимание студии, которой он принадлежал? Геннадий Потапов и Сергей Шубин решили показать свой прототип 3D Realms. Как? Просто отправили файлы через контактную форму на официальном сайте студии. Несколько кликов, короткое сообщение и мобильная версия Shadow w a r i r уже в нужном месте. п о т а п о в и Шубин вернулись к повседневным делам, не ожидая, что им ответят. Но позже ответ все-таки получили. Мы и не надеялись, что нам напишут, но Скотт Миллер вышел с нами на связь. Тогда я не знал, что в 3D Realms осталось всего два человека. Он д да о б р а й а н Тёрнер. б р а й а н Тёрнер одно время работал системным администратором в 3D Realms. Сейчас он занимается хостингами веб-сайтов. Мы думали, что это все еще большая компания, а от нее почти ничего не осталось. Им понравился наш прототип, и нам разрешили его выпустить. Было сказано: 30% процентов нам, семьдесят процентов вам. Сотрудничество официально оформили в декабре 2012 года, когда Shadow Warrior появилась в Apple Store. Этот первый большой шаг в разработке видеоигр ознаменовал начало новой жизни для Потапова, который теперь является генеральным директором General Arcade компании из Сингапура, занимающейся портированием игр с платформы на платформу, например с ПС на к о н с о л и и занимается адаптацией игр, выпускаемых Devolver. встреча издателя и дуэта Потапов-Шубин состоялась вскоре после портирования. Мы никого не знали. Shadow Warrior появилась в Apple Store и звездам нужно было лишь окончательно сойтись. Devolver приобрела лицензию, поработала над портированием игры на ПС и в 2013 году обнаружила эту версию для смартфонов. Неразыграным н козырем компании о с т а в а л а с ь Duke Nukem 3D. которую тоже планировалось выпустить в Steam. Почему бы не воспользоваться опытом новой небольшой команды? Ведь их версия Shadow Warrior для смартфонов работала идеально. Геннадий Потапов вспоминает: "Так мы привлекли внимание Devolver. Они такие: "Ребят, портированием занимаетесь? Офигительно! Изначально Devolver собиралась портировать DOS-версии, поэтому мы попытались объяснить Найджелу, чего хотим." Сперва мы думали просто добавить Steam достижения — система наград в Steam и других платформах, которая выдает игрокам различные трофеи за определенные действия в игре. Но у нас не было опыта продвижения собственных идей. В то время мы не знали ничего о д e в о л ь в е р o t l i n e m Майами и Луфтраузерс еще не вышли, только Сириус Сэм. Мы ни с кем не были знакомы и общались только с Найджелом, без малейшего понятия, чего ожидать. Акади Вольвер стремилась к простоте, двое друзей искали способы себя реализовать. Парни предложили улучшить игры за счет общих исправлений, повысить качество визуала и звука и включить все уже доступные дополнения. Потапову особенно запомнилась Дюк Ньюким 3D. Мы предложили Найджелу сделать новую версию, отправили ему несколько скриншотов и он сказал: "Ого, давайте попробуем". Лоури Предложил назвать эту версию Мегатон э д и ш н Работа д а л а с ь не просто. Мы потратили несколько месяцев на разработку, продолжая работать в банке. В конце концов мы показали первую версию д е в о л ь в е р спустя три или четыре месяца после обсуждения с Найджелом. Думаю, все дело в ностальгии. После провала Дюк н ю Кемфорева отличного переиздания от п о т а п о в а и Шубина казалось недостаточно, чтобы развеять сомнения игроков. и критиков. Однако популярность Дюка оставалась высокой, и его приключения все еще могли привлечь игроков. А может, геймеры просто испытывали катарсис от релиза долгостроя. Как бы то ни было, м е г а т n н э д и i o н вышла в марте 2013 года, и ее ждал заслуженный успех. Геннадий Потапов поясняет: вроде как за первые два дня в Steam было продано 20 тысяч копий. Никто этого не ожидал, и Найджел такой. Вау, не думал, что игра двадцатилетней давности будет продаваться настолько хорошо. Это был отличный опыт. Мы поняли, как работает Steam. Тогда еще не было Green Light. Система в Steam, где разработчики могли представить на суд общественности свои игры, упразднена в 2017 году. Честно говоря, я не знаю, какое количество людей на самом деле играло в переиздание, если не считать первые полчаса после первого запуска. Думаю, все дело в ностальгии. Если откроете страницу достижений в Steam, вам станет ясно, что игру прошло не очень много людей. Тем не менее, я думаю, что Megaton остается самым продаваемым цифровым изданием Duke Nukem 3D. Несколько месяцев спустя, 8 июля 2013 года вышла Shadow Warrior Redux. Она не с н и с к а л а такого же успеха, как Duke Nukem, но все же позволила Devolver и дальше зарабатывать деньги. Прибыли было достаточно, чтобы дать двум разработчикам необходимый импульс. Мы уволились из банка. Свершилось. Мечта о работе в игровой индустрии уже не казалась Шубину и Потапову настолько далекой, поэтому они решили отдать все свои силы работе д Devolver. Мы уволились из банка и начали работать в Devolver Digital. По сути, чужая компания основала нашу компанию под названием General Arcade. General Arcade существует как организация с 2008 года. В то время ее можно было считать микро предприятием. Компания выросла в 2013 году с выходом Duke Nukem 3D Megaton Edition в Steam. После этого мы портировали Ollie Ollie, игру про скейтбординг, разработанную лондонской студией Roll Seven, с PS Vita на п c Работали над Luft Trousers, шутемап от Flamber. Вышедшим в 2014 году для Android перенесли Hate a Full Boyfriend, разработанную в Pigeonation Incorporated визуальную н о в е л л у главный герой которой заводит романтические отношения с голубями на iOS и Android. Мы поработали с Gambitious, Gambitious Digital Entertainment, теперь и з в е с т н а как Good Shepherd Entertainment, одна из дочерних компаний Devolver, использующая краудфандинг. для разработки своих проектов. Так появилась HD версия российской игры Мор Утопия. Вместе с Devolver мы многого достигли, а еще ребята познакомили нас с хорошими людьми. Эти связи помогли General Arcade трудиться над многими проектами, в том числе над тем, который мы обсудим в следующей главе. Как и в случае с к р о т и м эта история о слепом доверии послужила отправной точкой для Devolver. Поскольку в компании полагались на адаптации известных лицензий, поддерживаемые верными фанатами, успешные игры 1990-х годов стали краеугольным камнем издателя из 2010-х. Однако фундамент Devolver оставался шатким, и малейшая ошибка могла дорого обойтись. Такого рода неудача могла легко вывести компанию из строя, поскольку на д л и ц е н з и е й д ю к н ю к и м все еще витало проклятие. Если вы поставите на паузу эту аудиокнигу и зайдете в Steam, то заметите, что Duke Nukem 3D Megaton Edition там больше нет, нигде. Пропало с концами. Игру сняли с продажи по запросу Gearbox, а в 2016 году вернули под названием Duke Nukem 3D 2 0 t h Anniversary World Tour. Это крохотное неудобство возникло по вине Негодяев из Interceptor. Объединившись с 3D Realms во время разработки ремейка Duke Nukem 3D Reloaded в 2010 году, а затем купив права на Rise of the Triad в 2013 году, Interceptor предложила использовать бренд Duke Nukem для еще одной новой игры. Как мы уже убедились, на тот момент статус лицензии был неясен. Теоретически Gearbox владела правами над Duke Nukem Forever, а 3D Realms Владела правами на предыдущие 3D-эпизоды, отданные Devolver, стало быть, на пути тандема Interceptor и 3D Realms к н о в е н ь к о й игре шутеру под названием Duke Nukem Mass Destruction не оставалось никаких преград. Разработчики открыли тизер-сайт в начале 2014 года, упомянув об анонсе, который должен был состояться 25 февраля, и не оставляя сомнений, что Duke Nukem скоро вернется. Однако юридическая неопределенность длилась недолго. Ситуация прояснилась после судебного иска, поданного Джербокс 23 февраля, когда студия наткнулась на ранее упомянутый сайт. Разумеется, т р и д a р и s л м с не собиралась отсиживаться в сторонке. Компания вмешалась в процесс, утверждая, что все еще имеет право использовать лицензию. Мы не собирались причинять вреда Дюку. При достаточно напряженном накале событий Джербокс выиграла суд в 2015 году после того, как ее оппоненты отказались от иска. Неудивительно для подобной ситуации, когда финансово стабильная компания требует, чтобы другая, более нестабильная компания, заплатила большую сумму, чтобы достичь соглашения и положить конец спору, стабильная компания, скорее всего, выиграет дело. Майк Нильсон, генеральный директор Интерсептор. И Sdn Invest, купивший 3D Realms в марте 2014 года, уточнил, что когда Interceptor приобрела лицензию на разработку Duke Nukem Mass Destruction у 3D Realms, компания не знала ни о каком конфликте. Мы не собирались причинять какого-либо вреда франшизе или g e r b o x поэтому сразу после обращения п о с л е д н е й прекратили разработку. Чтобы обеспечить франшизе будущее, 3D Realms д о г о в о р и л а с ь с Джербокс о том, что интеллектуальную собственность лучше сосредоточить в одних руках. Однако проект д u ю к н u ю к и Mass d i s t r a c t i o n не отменили. Игру переименовали в б m м Shell, а белокурого героя заменила Шэли л б о м б ш е л л Харрисон. Релиз состоялся в январе 2016 года на ПС. В результате длительного противостояния Джербокс получила исключительные права на всю серию. Иск, подчиняясь эффекту домино, позволил им на законных основаниях потребовать от Devolver удалить Duke Nukem 3D Megaton Edition из Steam, игнорируя все предыдущие соглашения. Ощутимый удар для Devolver, но в тот момент команда уже была в состоянии двигаться дальше. Возник не эта проблема раньше, компания могла и не оправиться от такого удара. О лицензии Duke Nukem сейчас ничего не слышно. Они вспоминают только фанаты с Reddит. Надеюсь, что права однажды вернутся к д е в о л ь в е р В этот переходный период 2012-2013 годов д е в о л ь в е р медленно развивалась, полагаясь только на известные франшизы: Shadow Warrior, Sirius, Sam, Duke Nukem. д е в о л ь в е р придется оставить старые игры, которые помогли им обрести стабильность в период сомнений и нащупать собственный стиль. В один прекрасный день 2012 года На Техасцев с н и з о ш л о откровение в виде игры, которая практически определит их стиль. В релизе смешаются нотки панка с нотками крутизны, а сам он отлично впишется в уже существующую линейку издателя. Вы же помните голландцев из Вламбер?